Музей Израиля в Иерусалиме. Этот музей образован в середине 60-х годов нашего века, и его коллекции, может быть, пока уступают собраниям знаменитых музеев мира. Однако сам музей имеет свои уникальные достоинства, о которых рассказал искусствовед, критик и журналист Иосиф Лещинский, живущий с 1973 года в Израиле. В статье, напечатанной в альмонахе ковчик он пишет о музее, окруженном большим парком-садом, который спланировал американо-японский скульптор Исаму Ногучи. В музее Израиля посетители приходят зачастую для того, чтобы побыть в окружении произведений искусства, а не только для знакомства с ними. Поэтому в парке можно присесть на скамью который является скульптурным шедевром знаменитого мастера. Сам и саму на Гуччи категорически отверг все просьбы поставить в парке традиционные скамейки для отдыха. В музей поднимаются по лестнице, по краям которой растут прекрасные иерусалимские сосны и великолепные оливковые деревья. Пятна оливкового масла от упавших плодов расплываются на бетонных плитах лестницы, На площадках, усыпанных гравием, стоят бронзовые отливки работ радена Бурдена, Майоля. Здесь же и прекрасная абстрактная скульптурная композиция Генри Мура с ее плавными контурами, прозеленью на темно-полированной бронзе и гулом, когда по ней за всех сил ударишь кулаком. Почти всегда по этой скульптуре ползают дети, но на бронзе не остается ни малейшей царапинки. Чуть более 30 лет назад хаевский архитектор Альфред Мансфельд, выходец из России, взялся за проектирование этого музея. Но и сегодня музей не рассматривается как нечто завершенное. У него много еще впереди. Архитектор создал гибкую систему связанных друг с другом зданий модулей, которым можно пристраивать множество других модулей. Такие ответвления могут идти от центрального зала по нескольким направлениям. Как и многие другие музеи, основанные в XX веке, музей Израиля скорее университет, чем сокровищница произведения искусства. Ему чужда специализация – Поэтому собрание барабанов, щитов и оружия жителей с островов Папуа может соседствовать с залом импрессионистов, где висят полотна Ренуара, Утрилло и Пикассо. Коллекции произведений до Колумбовой Америки, поразительные по своему богатству, собрал в наши дни и с царской щедростью подарил музею один частный коллекционер. Но основу музейной экспозиции составляют археологический отдел и отдел еврейского искусства в странах диаспоры. Археологический отдел начинается с коллекции, найденной в одном из первобытных захоронений. Каменные ножи, бронзовые рукояти мечей, чистенькие и как будто только вчера отполированные для царей Ханаана. Перед посетителями проходят экспонаты, свидетельствующие о жизни и быте царей израильских, а также царей римского и эллинистического периодов. Несколько лет назад археологический отдел приобрел коллекцию, собранную выдающимся политическим и военным деятелем Израиля моше даяном Археология была его великим увлечением, его страстью, порой небезопасной. Однажды во время археологических раскопок он был даже серьезно ранен сводом свалившегося на него древнего здания. Не раз Моше Даяна упрекали в том, что он использует свое положение и даже армейское оборудование для пополнения собственной коллекции, но известность и обаяние его личности были таковы, что ему многое прощали. Впоследствии наследники продали богатейшую коллекцию музею по цене во много раз ниже ее рыночной стоимости. Так сокровища Мошедаяна попали туда, где им и предполагалось быть с самого начала. Археологическое хобби позволило этому известному человеку написать интереснейшую книгу «Жить с Библией». Вот, например, всего лишь небольшой отрывок из нее – о каменной маске с Хевронских гор. Мне удалось приобрести культовый предмет из этих мест — поразительную маску. Французский археолог Жан Перо считает, что ей девять тысяч лет. Маска сделана из камня, и по краям ее просверлены дырочки, чтобы привязывать к голове. Помимо почтенного возраста, замечательно в ней выражение физиономии круглые глаза маленький нос и торчащие оскаленные зубы лицо человеческое но выражающее трепет если есть на свете сила отвращающая духов и чертей то это безо всякого сомнения такая маска эта редкостная вещь была найдена случайно араб паденщик который пахал поле на тракторе задел ее своим плугом Торговец древностями Ибрагим аль из деревни Идна купил маску и перепродал мне. В основу отдела еврейского искусства, геаспоры, легло собрание Академии художеств и прикладного искусства «Бецалель». В начале нашего века профессор Борис Шац создал в Иерусалиме школу искусств и ремесел, и сразу же стал налаживать связи с художественным еврейским наследием, с тем, что было сделано талантливыми еврейскими мастерами в течение многих веков в Германии и Йемене, Марокко и других странах. К этому времени в Европе уже появились крупные коллекции иудаики. К бесценным сокровищам музея относятся свитки «Мертвого моря», для которых был построен специальный подземный зал храм-книги. А в залах музея можно увидеть миниатюры рукописных книг, а также превосходные коллекции ханукальных светильников. Их зажигают во время праздника хануки. Коробочки для благовоний, употребляющихся при обряде, расставания с субботы, а также подсвечники, вырезки из бумаги, пасхальные блюда, украшения для свитков Торы. Мотивы рисунков, может быть, не очень многообразны, но посетителей поражает разнообразие материалов, из которых они сделаны и стилей, а также понимание самой сути предмета. Мастеров разделяют не только века, но и страны, и даже континенты. Вот, например, коллекция Иосифа Штиглица, история которая похожа на увлекательный детектив. Свою коллекцию «Краковский антиквар Иосиф Штиглиц» начал собирать еще до Второй мировой войны. Себе он оставлял самое лучшее, а так как он в своем деле был толковым специалистом, то в его коллекции нет вещей второразрядных. Когда в 1939 году немцы напали на Польшу, Штиглицу и его семье пришлось бежать. Бесценное собрание спрятали его друзья, польский профессор Кульчицкий и сотрудники музея в Вавельском замке. Иосиф Штиглиц и его семья добрались до Львова, занятого Красной армией. Но переезд во Львов не спас Штиглица от высылки в Сибирь. В годы войны он был перевезен в Среднюю Азию. Время было тяжелое, многие люди продавали семейные реликвия, чтобы купить хлеб. Кто-то их приобретал, кто-то должен был и определить подлинность вещи и ее ценность. Занимаясь экспертизой, Штиглиц познакомился с писателем Алексеем Толстым и кинорежиссером Сергеем Эйзенштейном. После войны Иосиф Штиглиц переехал в Израиль и вскоре открыл в Тель-Авиве антикварный магазинчик. В биографии антиквара есть просто такие поразительные эпизоды. Однажды в Нью-Йорке ему сказали, что в одной из местных синагог есть старинные деревянные резные двери для... Арон-Кадеш — шкафа, в котором хранятся свитки пятикнижия. Штиглиц приехал посмотреть и узнал двери синагоги своего родного Кракова. Ему удалось купить их только при условии, что он закажет за свой счет новые двери у хорошего мастера. Разраставшаяся коллекция переполняла не слишком просторную квартиру антиквара Штиглица, но она не была домашним музеем. Родственники и друзья, приходя в гости, пили вино из старинных кубков, а во время пасхальных трапез читали традиционные рассказы по рукописи XVI века. На склоне лет знаменитый антиквар решил расстаться со своими сокровищами, и, конечно, самым лучшим местом для них стал музей Израиля в Иерусалиме. В отделе еврейского искусства диаспоры находятся две старинные синагоги, которые в разобранном виде были перевезены в Иерусалим и здесь вновь собраны в специально построенных для них залах. Одна синагога была перевезена из города Хорб, из суровой страны Ашкенас. Чудом пережившая нацистский погром, она является теперь единственной синагогой с расписными сводами, Орнамент из листьев, вьющихся по деревянным стенам и потолку, просто прекрасен. Вторая синагога была привезена из Венецианской области. Она невелика, ведь само назначение синагоги — дом молитвы для небольшой группы евреев, живущих поблизости. А это делало бессмысленным архитектурную манию величия. В музее позаботились, чтобы одна из стен этой синагоги стала настоящей внешней стеной, и потому за матовыми стеклами ее окон бушует иерусалимское солнце. В Зале современного искусства Израиля в 1979 году была устроена выставка живописи художника Ефима Ладыженского, уроженца города Одессы. Она вся, или почти вся, была посвящена его родному городу Одессе, 20 30 годов. Одесские улицы, площади, трамваи, кафе заполняют его бесчисленные холсты, но только сам художник знает все о своих персонажах. В 1900 году, к 25-летию музея, открылось еще одно отделение современного искусства, 12 первоклассных залов. Здесь есть что посмотреть. Полотна Пикассо, Матисса, Хуана Миру, акварели Бакста, ранние работы Василия Кандинского. Приобретать произведения старых мастеров сейчас становится все труднее. Кто, например, продаст полотна Рафаэля, Гои, Рубенса? А между тем, сами израильтяне очень переживают, что их музей беден работами старых мастеров. Но вот кто-то, пожелавший остаться неизвестным, дарит музею прекрасный пейзаж Яна Ван Гойена, кто-то дал в экспозицию подлинного Рембрандта, и собрались постепенно пейзажи Ван Гога и Левитана, полотна Коро, Курбе, Писаро, Ренуара, Пикассо, Марка Шагала. Несколько лет назад в Музее Израиля была устроена выставка «Библия в голландской живописи». Все, без исключения, картины были уникальны, но смысл выставки придавали несколько привезенных работ Рембрандта, и среди них «Моисей со скрижалями завета» из Берлинского музея. Тут ты повалила в музей публика. Все хотели узнать, как читал великую книгу этот сын Лейденского мельника, который знал евреев, как, может быть, они сами себя никогда не знали. Многие уходили тогда с выставки с ощущением, что тот, кто хочет понять этот великий народ, должен читать Библию и смотреть Рембрандта. Есть музей и филиал для детей, который занимает несколько больших павильонов. И, конечно же, здесь есть кружки лепки и рисования, керамики и эстампа. Проводятся выставки. Например, одна из таких выставок была посвящена гигиене и парфюмерии далеких предков. На ней выставлялась мраморная ванна из дворца ирода Великого, очень глубокая и удобная. А еще здесь показывали духи, составленные даже не по древним рецептам, а на основе каких-то таинственных намеков в одной из старинных книг. Назвали духи «Ависак» по имени красавицы, которую нашли для состарившегося царя Давида. Желающим такие духи продают в крохотных флакончиках в музейной лавке